На юг от святилища стоял лес. О будущей сборской крепости пока еще никто и не думал. — Пошла состоял, чародей? — поторопил его стражник. — Ты бы лучше копье оставил, — посоветовал ему ведун. — Неудобно с ним будет за мной таскаться. Для страстки меча вполне хватит. — Ты меня еще поучи! — повысил голос ратник. В хоромы княжеские тоже с копьем попрешься, — поинтересовался Олег. — В дверях-то не застрянешь? Молодой воин помялся, потом предложил. — Ты здесь обожди, я мигом к воротам обернусь. — Ищи-то ставь, упаришься, — крикнул ему след ведун. Забрался в свое ночное узилище, собрал вещи. А когда вышел... Его дожидался повеселевший стражник. — Ну что, пошли? — Тебя как звать-то? — спросил Олег. — Морозко. Зимой, стало быть, родился. — Ну, так ты усвой, Морозко, что не в полоне я, а у посадника вашего в гостях. И не дурака валяю, а делом важным занимаюсь, от кое коего благополучие всего из вашего зависит так что нечего меня ровно гусака в сарай загонять. Должен сторожить, сторожи, но не мешайся. Ведун вскинул мешок на плечо и зажигал к идолам. Найти изображение Мары среди истуканов оказалось не так-то просто. Светилище было большим, богатым, и сборцы возвели идолы не только своим родовым богам, но и тем, которые считались малозначительными и даже чужими. Вот среди них, чужих и мелких, Олег отыскал низкий черный пенек ледяной божини с косой через плечо и чашей в руках, с высохшим косо насаженным венком и пустой потрескавшейся лоханкой под ногами. «Здравствуй!» Прекраснейшей из не богиня среди красавиц. Что потом поздоровался с покровительницей ведун? Ты не поверишь, но я по тебе соскучал. По твоим глазам и волосам, по твоему голосу и запаху, по твоему единственному поцелую, который сжег мое сердце. Услышь меня, богиня, ибо я пришел к тебе». «Ты знаешь, кто это?» — свистящим шепотом спросил из-за спины, следовавший за ним по пятам стражник. «Это та, кого встретит в своей жизни каждый из нас», — ответил Олег. «И от ее благосклонности будет зависеть жизнь куда более долгая, нежели эта». «Как назло! У него не было ничего с собой, что можно было бы оставить Маре». В качестве подношения. В будущем он об этом не позаботился. Тут пока ничем не разжился. Пожарив по карманам, Средин нащупал пятерублевую монету, Совершенно бесполезную в этом мире. Хотя и равную по номиналу пяти здешним лошадям. Все, что есть. Пожал он плечами и положил монету в миску. Вспомни обо мне. Услышь. Он отступил и повернулся к Морозко. Веди, служивый. Посмотрим, что за узилище приготовили мне на этот день. Хоромы посадника выглядели, разумеется, куда затрапезнее, нежели домик скромного московского бухгалтера. Да и сам город своими размерами ощутимо уступал дачному участку пенсионера. Однако здесь стены. Сложенные из известняковых плит И скрепленные раствором на белках из куриных яиц Производили куда более серьезное впечатление Толщиной в пять шагов И высотой изнутри вдова человеческих роста Они делались не просто на совесть, на века Из дерева рубили только ведущие наверх лесенки И шатры над башнями В тесноте крепостей Бедун за время скитаний успел привыкнуть. Твердыни никогда не бывают просторными, как стены не раздвигай, желающих спрятаться от опасности под защиту дружины. И камня всегда оказывается больше, нежели места внутри. Вот и в Изборске срубы размером всего 4 на 4 метра стояли вплотную друг к другу, и тянулись вверх на два-три этажа. или точнее на два-три жилья, как выражались в здешнем мире. Дворец посадника был примерно таким же. Грубо отесанные бревна, приложенные мхом, узкое крыльцо, высокая подклядь, три жилья над ней, крытая дранкой чешуйчатая крыша. Только ширины в нем было не четыре метра, а все пятнадцать, плюс угловое расположение. На самом мысу, вытянутого вдоль озера холма, позволяло верхним этажам выходить на стену и опираться на нее краями. Похожая крепостная стена за одно заменяла обитателям хором гульбище, а сами хоромы угловую башню крепости. Внутри дом уже не казался таким тесным. Проходы здесь были широкими, людские горницы просторными. Однако под потолком везде тянулись длинные палати. Выходит, места для всех не хватало и здесь. — Наверх ступай, чародей! — указал на лестницу ратник. — Боярин стрекал, честь тебе великую оказал. Возле княжеских покоев поселяет. Собственную светелку уступил. — Что же он вслух этого не сказал? — съязвил Олег. — Я даже отблагодарить его не смог. Они пошли наверх, миновали пролет с глухой дверью, видимо, на женскую половину, поднялись на третий этаж, по темному коридору прошли до конца к двери, что закрывалась толстым запорным брусом, лежащим в вырезах бревна. Морозко услужливо снял поперечину, потянул дверь на себя. Та тихонько скрипнула на смазанных салом подпятниках, открыв комнатку четыре на пять шагов. С чистеньким половиком, стопчаном с одной стены и сундуком напротив. Больше тут ничего не помещалось. — Хочешь сказать, воспитатель посадника у вас в заперти живет? — рассмеялся Олег, указав на брус в руках ратника. — Полонянин знатный, о прошлом году тут обитал, — ответил Морозко. Князь Роговолот, а после окривича его выкупили, от запора остались. Это походило на правду. В городской тесноте вполне могло быть, что одна и та же комната оказываться то тюрьмой, то гостевой комнатой. А когда нужды нет, то и жилищем фактического главы крепости. Раз стражник гостя не поправил, значит, так оно и есть. Князь русский посадил сюда юного боярина Переяра, ради его знатности и приставил к родственнику опытного стрекала, чтобы паренек не наделал глупостей. Бедун шагнул в светелку, скинул с мешок, развязал, стал выкладывать вещи. Те, что намокли, раскинул на постели, прицепил на торчащие из бревен щепы. Остальное просто разложил на полу и в сундуке. Влажность штука коварная. Лучше подсушить сухое, нежели потом обнаружить вместо рубахи гниль, а вместо клинка ржавую железяку. Сундук. Подальше от посторонних глаз он спрятал только зеркала. Стекло и дерево влаги особо не боятся. Держать их при себе долго середин не собирался так что ничего с сокровищем в заперти не случится. Подойдя к окну, он осмотрел затянутую промасленной тряпкой раму, раскачал пальцами распорные клинышки, выдернул, вынул скленную из аллеи корешетку, поставил на пол. «Пусть воздух свежий идет, быстрее все высохнет».